20 февраля 1902 года, Кронштадт, лаборатория профессора Розинга. Написано в соавторстве со Станиславом Тверитиным. Вот ваше императорское величество, профессор Розинг церемонно подвёл императора к длинному лабораторному верстаку. Розинг Борис Львович, русский физик, ученый, педагог, изобретатель русского телевидения. Это макеат бесконтактного магнитного взрывателя, срабатывающего, если торпеда или мина окажутся под днищем вражеского корабля. Император оглядел коробки аккумуляторов, подозрительно напоминающих умформеры — устройства, измеряющие напряжение постоянного тока. Стойку с коробочками реле разного размера, густо переплетенными жгутами проводов. «Включайте, Борис Львович!» — кивнул он. Профессор замкнул рубильник, электромотор взывил. Точно, Умформер, подумал самодержец. Извольте подождать, ваше императорское, прощай, Борис Львович. Прошу прощения, Николай Александрович. Нужно, чтобы генератор вышел на режимы, и частота переменного тока достигла хотя бы двадцати тысяч периодов в секунду. Двадцати килогерц. Кивнул император. Килл Немецкий физик Генрих Герц помнится внес большой вклад в изучение электромагнитных колебаний, пояснил император. Так почему бы вместо периода в секунду не говорить просто герц? Название герц для единицы частоты было утверждено в 1930 году. Как прикажете, ваше государь. Итак, рабочая частота детектора 20 килогерц. Для ее получения мы используем многополюсный генератор. Вы не пробовали использовать колебательный контур с катушкой индуктивности и конденсатором? Поинтересовался самодержец. Лампы, воскликнул Розинг. Трехэлектродные лампы, они действительно дают возможность подпитки контура. Понимаете, государь, мы реализовали эту идею, полученную от разведки, но пока нам не удается достигнуть нужных характеристик. И сказать по правде стабильность их работы довольно низка, не говоря уже о том, что надо разрабатывать технологию получения тугоплавкой проволоки нужного состава, поддержания вакуума в лампе температурного режима. Мы, конечно, проводим эксперименты, и может быть через год-два, скорее через три, подумал император. Через год у них будет не что напоминающее промышленный образец, а серия не раньше пятого года. Монарх неудовлетворенно поморщился от собственных подсчетов и от того, что он наблюдал в лаборатории. Профессор Розинг подносил к медной катушке магнит, изображавший корабль противника, проплывающий над миной или глубоко идущей торпедой. Вслед за этим через раз загоралась лампочка, символизируя срабатывание взрывателя. После каждой неудачи Розенквиновато озирался на монарха и лез в свои тенета из проводов и пирамиды из реле. Понятно, что он в конце концов доработает свой громоздкий и неуклюжий механизм, но сроки. Получалось слишком мало и слишком поздно. Этот влюбленный в свои провода и катушки изобретатель, как, впрочем, и все остальные интеллигенты, не понимал, что каждая минута промедления будет стоить огромной крови, и донести до него эту жестокую математику кровавого геополитического противостояния сейчас было невозможно. Император почувствовал, как его переполняет желание стукнуть кулаком по столу и распорядиться, чтобы всю лабораторию вместе с персоналом закрыли на замок снаружи и не открывали, пока не будет получен устойчивый удовлетворительный результат. Закрыл глаза, набрал воздух и выдохнул, прогоняя абсолютно неуместный гнев. Розинг напомнил ему об одной из самых страшных ошибок, когда в кровавой вакханалии тридцатых либо погибло, либо чуть не сгинуло немало увлекающихся талантливых ученых, не давших вовремя нужного результата и обвиненных во вредительстве. Некоторые из них были не без греха. Взять хоть того же Короткошеева полковника, который вместе с Тихонравовым незадолго до конца его той почти забытой жизни придумал, как достать американцев с помощью ракет. И он, Сталин, меньше чем за месяц до той смерти даже успел подписать техзадание на создание РДД – ракеты дальнего действия. А ведь какие махинации производил товарищ Королёв в тридцатые, переставляя оборудование с одной версии беспилотного самолёта снаряда на другую, втирая очки заказчику и выкраивая любую возможность заняться не тем, что было нужно стране, а тем, что было интересно лично ему. И как он горел космическими полётами. Стране повезло, что полковник Королёв выжил. Император мысленно пожелал ему удачи и в этой жизни и в той, да и самому Розингу, угодившему в прошлой жизни в Архангельск по обвинению в финансировании контрреволюционной организации. Простите, государь. Розинг неловко сместился, пытаясь прикрыть спиной реле и спустившая тонкую струйку дыма. Магнит в его руках подрагивал. Император вспомнил одного любителя чуда оружия, считавшего, что победы можно достичь исключительно с помощью технических новинок, а не за счет правильной политики, стратегии, подготовки, расстановки кадров и обычного, нечудесного, а просто напросто соответствующего задачам вооружения, доставленного в нужных количествах, в нужное время и в нужное место. Тот любитель wonderwaffe. плохо кончил и чуть не утащил за собой собственную страну. И сколько весит ваше устройство, Борис Львович? поинтересовался царь. Сто двадцать три фунта, государь. Смутился профессор. Электрические машины довольно тяжелые. Пятьдесят пять килограммов. Император перевел старомодные фунты в привычный для себя вес. И того в случае торпеды на взрывчатку останется девять килограммов? Мы могли бы уменьшить массу, да, это необходимо сделать, согласился император. Но мне кажется, что настоящее изделие, последнее слово он произнес с особым акцентом, все-таки должно использовать поменьше движущихся деталей. Я и про умформеры, и про реле, пояснил он. Полагаю, лампы и колебательный контур помогут нам не только снизить вес, но и резко повысить надежность. Теперь, когда вы показали принципиальную возможность такого подхода, надо все создать на правильной элементной базе, не так ли? Да, государь. Розинга явно отпустила. Тогда подумайте, что нам следует сделать, чтобы ускорить решение проблем с лампами. Все, государь, буквально все. Я уже перечислял. Император нахмурился. Ранее Розинку удивительно точно и коротко описал проблемы. В его лаборатории, как и в империи в целом, не хватало всего: стеклянных колб нужного размера и качества, вольфрама, стали, меди, платины, оборудования для вытяжки проволоки, вакуумных насосов. В дефиците было абсолютно все. Чудо, что за неполный год в таких условиях Розинг достиг хотя бы таких результатов, буквально на коленке смастерив рабочие триоды и первый прототип магнитного взрывателя. Дельный человек, определенно талантливый. Ну тогда давайте займемся этим всем, ведь никто, кроме нас, такую работу не выполнит. Может, будут какие-то вопросы и пожелания? Как там Степан Осипович, Ваше Величество? Дошли ковы. В слабах Розинга было столько надежды и тревоги, что император невольно улыбнулся и коротко кивнул. Так точно, Бориславович, дошли и велели кляниться. С нетерпением ждут ваши изделия. Поторопитесь. Передавайте адмиралу и всей его эскадре наши искренние, горячие заверения. Сделаем все, что можем. Прошептал профессор, провожая глазами монарха. 25 февраля 1902 года. Южная Америка. Уругвай начинается с Монтевидео, а сама столица с великолепной эвкалиптовой рощей Пенаро и продолжается огромным пляжем на берегу океана с широкой дорогой, тянущейся вдоль него, окаймленной низкорослыми пальмами и гигантскими агавами. На этой набережной почти непрерывной чередой тянутся гостиницы, рестораны, казино, таверны, пряча между собой особняки и виллы. Круглосуточное сонное царство. Вся жизнь города сосредоточена вокруг порта. Монтевидео всегда вел самостоятельную экономическую политику, торгуя одновременно с Испанией, Буэнос-Айросом, не брезгуя бразильской контрабандой и разными полулегальными сделками со Старым Светом. Зато имел достаточно средств, чтобы оплачивать испанскую бюрократическую машину и растить свою собственную креольскую элиту. Торговые маршруты и место перевалки грузов всегда вызывали живой интерес разведок разных стран. Солировало среди них Великобритания, имея в Монтевидео с середины XIX века самое крупное посольство и развитовленную сеть агентов. Все было заточено под поиск контрабандистов и пиратов, с последующим использованием их всех в интересах английской короны. В феврале у второго секретаря посольства Великобритании в Уругвайе, а по совместительству офицера директората военной разведки, Director of Military Intelligence, Энтони Вуда, положительно задался. После двух лет прозябания в этой дыре он вдруг понадобился сразу всем. За последние две недели из Адмиралтейства пришло телеграфных сообщений больше, чем за всю предыдущую службу. Поручение, с трудом поместившееся в карманный блокнот, лейтенант выполнял бы полгода, но две недели назад из САСШ подоспела помощь расторопных агентов. Из штаб квартиры директората в Лондоне вовремя предупредили о широких полномочиях специальных представителей во избежание возникновения некоторого недопонимания. уж слишком шустро взялись за дело временно прикомандированные весьма независимые и даже высокомерные лица подготовки и экипировки этой спецгруппы Энтони успел позавидовать неоднократно но особенно восхитила и очаровала лейтенанта хрупкая синеглазка с улыбкой решавшая казалось бы нерешаемые проблемы надо узнать подробности о Гере Розенберге скупившем весь уголь на тысячу миль вокруг Тони, зачем же сразу что-то красть? Можно просто ласково поговорить с его управляющими. Требуется разговорчивый офицер русской эскадры. И что вы, Тони, собираетесь делать? Напоить, оглушить, связать, допросить? Фу, как грубо! Можно пофлиртовать и разрешить за собой поухаживать. Нет, нет, помощи не нужна, я все сделаю сама. Мужчины в этом деле будут только мешать. И ведь разговаривала, узнавала, доставала, превращая головную боль лейтенанта и многочисленные вопросы как в подробные отчеты. Сортируя и складывая их в папки для отправки в метрополию, лейтенант уже видел себя в Букингемском дворце на приеме у короля. И слышал явственно слова благодарности за скрупулезно выполненное поручение и получение сведений стратегического характера: маршрут движения русской эскадры, ее снабжение и предполагаемое место базирования, укомплектованность, боезапас, текущие поломки и еще множество мелочей, позволяющих лордам адмиралтейства принять единственно верное решение. Последняя опись, подпись, печать и можно отправляться навстречу с этим несносным Джекки, вломившимся в Монтевидео с грациозностью слона, попавшего в посудную лавку. При появлении на рейде английского крейсера русских моряков из припортовых таверны и кафе шантанов как сдуло. В результате местные торговцы лишились прибыли, а лейтенант свежей информации. Даже находчивая оптимистка Мария разводила руками. Русские передвигаются по городу строем, офицеры меньше чем по трое на берег не сходят, демонстрируя бдительность и трезвость, чего не было и в помине до прибытия посланцев британской империи. Небеда, того что набрано уже хватит слехвой. До встречи с адмиралом еще три часа. Он успевает на ланч, обещанный ему Марии. Ах, дьявол, как хороша жизнь! Несомненно, самое популярное и любимое уругвайское блюдо — это жаренное на древесных углях мясо, подаваемое практически в любом ресторане столицы. Кроме мяса на ребрашках, осадо, свинного сала, тачино или бекона, панчета на углях жарили колбасы, в том числе очень популярную кровинную марчила. Копченную чоризос, а также разные виды ветчины, вареную кочида, сырую круда или подкопченную на дыму ахумадо. В Монтевидео найдется чем со вкусом запить вкушаемое. Уругвай — четвертая страна Южной Америки по производству вина отменного качества, созданного на основе сорта винограда Танат, завезенного из Франции в далеком 1870 году. Ну а для гурманов трезвенников терпкий матея, завариваемый в местной посуде из сушеной тыквы, колбасе. Все вышеперечисленное целый день так шкварчало, шипело, булькало и источало потрясающие ароматы во всех уважающих себя заведениях Монтевидео, что слюна отделения начиналась задолго до того, как ресторан обнаруживался визуально. Неудивительно, что клиент входил сюда полностью созревшим на существенное облегчение собственного кошелька в обмен на приобщение к гастрономическим таинствам. Среди всеобщих восторгов общества Луккула и Дионисия чужеродным пятном выделялись два офицера в британской военно-морской форме. сидевшие дольше часа у столика на террасе с потными лицами за крошечными чашками крепчайшего кофе. Гаддамнт, проклятие, английский. Но、ну, сколько можно его ждать, Джеки? Может быть, что-то случилось? И что это вообще за дурацкие инструкции воздерживаться от посещений собственного посольства? О чем они поют? Мрачно спросил Джеки у своего собеседника, игнорируя его риторические вопросы. Тот сосредоточенно прислушался к немелодичному реву, издаваемому колонной русских моряков в испачканных углем робах. Рашин взмаршировали достаточно бодро, направляясь к шлюпочным пирсам. «Настал тяжелый час для родины моей. Молитесь, женщины, за ваших сыновей! Трансвааль, Трансвааль, страна моя! Бур старый говорит, за кривду Бог накажет нас, за правду наградит!» Вообще-то они поют про буров. Собеседник вкратце перевел содержание. Мне одному кажется, что они разучили и поют эту песню специально для нас. Цергостически усмехнулся адмирал. За последний год количество русских волонтёров на службе буров увеличилось более чем в десять раз, и они явно обстреливают в Трансваале свой офицерский корпус и подробно изучают в Африке тактику наших сухопутных войск. Русские в последнее время стали заигрывать не только с бурами, но и с сыновьями Сиона, отметил собеседник. Как по мне, так они просто хотят избавиться от этой весьма беспокойной публики, отправив своих романтиков туда, где стреляют, а евреев в Палестину. Заодно, как следует, ослабив султана и создав очаг напряженности неподалеку от Суэцкого канала. Весьма коварно, скажу тебе, Джек. Значит, они действительно идут к Красному морю и Персидскому заливу? – нахмурился адмирал. И скорее всего те мичманы в ресторане, если этот шалман можно назвать рестораном, а тех досрочно произведённых в офицеры Юнцов мичманами, – удивился собеседник. Молодые идиоты. Можно подумать, в негритянках и правда есть что-то особенное, но они так предвкушают. Я еще помню те времена, когда был таким же, как они. Скупо улыбнулся Джек. Правда, тогда мне больше нравились тамилки. Итак, с того момента, как мы обнаружили здесь ретвизан и варяг, которые еще две недели должны были проходить сдаточные испытания, русские получили броненосные отряды за одного броненосца первого класса, четырех второго. Одного броненосного крейсера с девятидюймовой артиллерией и в предачу крейсерский отряд из шести бронепалубников. Боюсь, на игрище с нигритянками так не ходят. Согласен, Джек. Между прочим, внимательно ли ты рассмотрел их рубки? Это увешанные железом мини-крепости. Хм, так ходят только на войну. Кстати, обрати внимание на этих господ. Собеседники не спеша, словно бы нехотя, повернули головы в сторону грязной улицы и проводили взглядом две лаковые коляски, заполненных усатыми мужчинами с явно прусской военной выправкой. Справа морской агент Вильгельма Вуругвайе, пояснил Джеку его собеседник, и готов поспорить, он едет инспектировать мистера Розенберга. Вряд ли четыре причала и угольные склады на тридцать-сорок тысяч тонн, куда мистер Розенберг свез весь уголь в округе, закупив его подвойной цене, а потом продав русским по тройной. Так вот, вряд ли такие персы и склады могли внезапно возникнуть в этой дыре без помощи крупной державы. Ты рискуешь проиграть дружище. Полагаю, боссы едут выкупать у этого прохиндея Розенберга его портовые владения. Я заметил во втором экипаже два довольно пухлых саквояжа и надеюсь, что в них все-таки фунты, а не доллары или марки. Почему ты на это надеешься, Джек? Потому что чем больше сеньор Розенберг сдерет с Вилли, тем меньше у него останется на его любимые броненосцы. Усмехнулся Джек. А в случае необходимости мы этот терминал или захватим, или попросту сожжем, наплевав на местные власти. Хотя жаль, что у нас с тобой не оказалось пары сотен тысяч фунтов, миллиона, Джек. Мистер Розенберг не кажется мне человеком, способным согласиться на меньшую сумму за такой актив, а вот на большую вполне. И кстати, раз уж наши диадемы не успевают, а русские уже почти закончили погрузку и выйдут в море не позже послезавтрашнего дня, нам следует отправить минимум шесть крейсеров к мысу Доброй Надежды. Сам посуди, если вся эта толпа окажется на Мадагаскаре, где, к слову, уже неделю стоят еще два угольщика, мои саверены окажутся между молотом и наковальней. Семь броненосцев в Персидском заливе до、да、пяти этих, двенадцать против восьми. Скорее всего, одиннадцать, Джек. Всех больших парней с сорока калиберными пушками они собирают во Владивостоке. Ретвизан пойдет именно туда, и перехватить броненосец с его скоростью и дальностью хода нам будет очень непросто. А вот остальные, если они соединятся с персидской эскадрой, у них будет три корабля с двенадцатидюймовками в тридцать пять калибров и восемь с девятидюймовками. Если они разобьются на два отряда, один с нормальными пушками, а другой с меньшим калибром, но, судя по всему, весьма быстроходный как летучая эскадра, это может быть неприятно. Ты, к слову, не думал, против каких именно броненосцев эти самые девятидюймовки могут оказаться достаточно эффективными? Ты имеешь в виду наши барбетные корабли? Да даже трехсотфунтовый фугас, разорвавшись на бруствере, может натворить дел. Возможно, нам стоит задуматься о срочной установке на них бронированных колпаков хотя бы в пару дюймов. Это еще месяц задержки или два. Времени у нас не осталось. Я бы отправил в помощь саверенам еще три формидабла, но боюсь, мы не сможем оголить канал. Немцы как-то подозрительно оживились и очень недобро поглядывают на Францию. Значит, нам придется сокращать количество килей у Николая другими средствами. Спасибо, старина, ты мне здорово помог. Даже если Стивенс вернется не с чем, ты сопроводишь русских, насколько хватит остатков угля. Если они при выходе отсюда дадут не десять узлов, а полные восемнадцать, я бы к слову так и сделал, ты вряд ли сможешь держаться за ними больше суток. Двенадцать часов, печально констатировал собеседник. Иначе до Фолклендов мне придется грести веслами. Черт афроценберг! Ох, как мне хочется попросту раскатать его пирсы изо всех стволов. А что предпримешь ты, Джек? Сегодня вечером сюда с Фольклендов прибудет бронепалубник, и я уйду на нем в метрополию. Не все выводы можно доверить телеграфу, знаешь ли. А потом прямиком в Александрию. Мне нужно быть со своими парнями. И где этот чертов Энтони? Он слишком много себе позволяет. Местная вольная жизнь его совершенно отучила от дисциплины и пунктуальности. Придется взяться за воспитание и научить его хорошим манерам. Let's go! Эй, хомбре! Счет, ленивая скотина! Преста, мозо, преста!